Глава 19. Замок Карайман Вордяле. Этим ответом он словно вылил на меня ведро холодной воды, но зато он был честен. Жизнь здесь была всего лишь иллюзией. Настоящая жизнь и мое будущее находились по ту сторону гор с моим ковином. Я вывернулась из объятий Николая, избегая его вопросительного взгляда: Возьму себе еще чего-нибудь попить. Он за мной не пошел, меня охватило чувство пустоты и одиночества. Понятно, что отчасти в этом виноват Крюшон, но боль от этого не становилась меньше. Мелинда бросила в огонь травы, чтобы снова его разжечь, и поляну заполнил белоснежный дым. Я уловила аромат мирта и вербены. У меня закружилась голова, и все вокруг начало вращаться. Танцующие костер и лес превратились в калейдоскоп света и тени. Время от времени какой-то из цветов ярко вспыхивал. Красная яшма, оранжевый сердалик, зеленый авантюрин — Когда топот танцующих снова стал нарастать, я, пошатываясь, побрела в лес, подальше от дыма, от которого щипало глаза, и вытерла слезы со щек. У меня за спиной раздавались крики и шаги, но я просто шла дальше. Постепенно звуки смолкли, и воцарилась тишина. Сначала исчез смех, потом треск огня, и, наконец, стих даже шорох листьев. Единственное, что я еще слышала, — это звон колокола. Приглушенный, но достаточно четкий, он будто звонил только для меня, и я пошла на зов. Вдоль берега ручья велась тропинка, уводящая меня от поляны. В воде отражался лунный свет, слева от меня в кустах пробежал олень, и колокол ударил еще раз. Дорога, казалось, вела в никуда, но я не могла заставить себя вернуться, не могла сейчас смотреть в глаза Николаю. Несправедливо с моей стороны ожидать большего, чем он готов был мне дать — Ручей изогнулся и расширился. Открылась еще одна поляна, а на ней развалины разрушенные усадьбы. Послышался тихий детский смех, словно эхо давно минувших времен. Я попыталась сосредоточиться, однако крюшон и дым путали мысли. На лбу выступил пот, пульс зашкаливал. Сделав последний удар, колокол замолчал, а я, не отрываясь, смотрела на руины. Одна половина дома обрушилась, другая еще стояла, но стены почернели от сажи, которую оставил пожар. Дождям прошедших двенадцати лет не удалось ее смыть. Ноги будто сами понесли меня вперед, ближе. Криво висящая на петлях дверь скрипнула, когда я ее открыла. Луна, сияющая сквозь дыры в крыше, давала достаточно света, чтобы различить перевернутый стол и сломанные стулья. Повсюду валялись осколки. Они крошились под подошвами моей обуви, пока я шагала к лестнице. Некоторые ступеньки проломились или сгнили. Этот заброшенный дом должны были облюбовать животные, однако ничто не указывало на их присутствие. После страшных событий, которые здесь случились, это место казалось проклятым. Но дом помнил самые счастливые годы моего детства. Я осторожно провела рукой по ступеньке и пошла наверх. Дверь в спальню была открыта. Лупа сказала, что перед смертью нашего отца пытали. Они мучили его здесь, в доме или снаружи, на поляне. Я аккуратно ступала по скрипучим половицам коридора к комнате, которую делили мы с Кириллом. Постельное белье истлело, и, подойдя ближе, я увидела признаки погрома. Ликаны тогда ворвались в дом. Они не нашли нас, потому что Раду успел вовремя и спас нас. Сквозь разбитые окна послышался волчий вой. Я наклонилась и подобрала то, что осталось от куклы размером с ладонь, которую мне смастерила мама и подарила в день своей гибели. В наш день рождения. Ровно 13 лет назад. Кукла была грязной и липкой, но я все равно прижала ее к груди. Голову пронзила боль. Все вокруг так закружилось, что я с тихим всхлипом опустилась на колени, и тут снизу до меня донесся шепот. Он показался мне знакомым, но слова расслышать не получалось. Я закрыла уши руками. Кто-то обвил рукой мою талию. Я ахнула. Вниз по позвоночнику пробежал страх, а потом меня окутал привычный аромат Николая. — Что ты здесь делаешь? — прошептал он мне на ухо. — Почему убежала? Стрегой помог мне встать, развернул к себе и отвел растрепавшиеся волосы с моего лица. Прическа давно рассыпалась. Николай внимательно на меня смотрел. К горлу подкатила тошнота, а комната закружилась, но он крепко меня держал. Меня привел колокол. Тебе не стоит здесь находиться. Говорят, в этом месте обитают призраки. Я теперь очень хорошо разбираюсь в призраках. Я потихоньку успокаивалась. Почему ты за мной пошел? Ты пропала, и я забеспокоился. Я прижала обломки куклы к груди. Опять завыл волк, и ему ответил второй. «Идем», — напряженно скомандовал Николай. «Здесь небезопасно». Никто не посмеет нарушить мир Караймана. Мне не хотелось с ним идти. Хотелось остаться здесь и впитывать память этого места. Тут убили Софию. В Караймане небезопасно. Безопасных мест вообще больше нет. Он взял меня за руку, и мы вышли из комнаты. С кошачьим изяществом стригой спускался по лестнице, не издавая при этом ни звука. «Обними меня за шею», — потребовал он, когда мы снова оказались на улице. «Я могу идти сама». «И найду отсюда дорогу в замок». Валя, перебил меня Николай. «Я отнесу тебя обратно к костру». «Тебе не надо было пить столько крюшона. Он заставляет совершать необдуманные поступки». «Я всегда благоразумна», — оскорбилась я. «Стараюсь никого не ранить и соблюдать правила». Я вытянула указательный палец и погрозила им у него перед носом. «А это не всегда легко». Николай с улыбкой стянул с плеч свой плащ и накинул на меня. «А куда делся твой?» Нахмурившись, я опустила на себя взгляд, — «Совсем забыла, что сняла его. Я оставила его у костра. Было тепло. В любом случае, в этом платье ты светишься, как факел. Он заботливо застегнул плащ. Прохладные пальцы задели мою ключицу. Ты тратишь на меня слишком много плащей. Этот получишь обратно. Я тебе потом напомню. Ну так как? Что хочешь делать дальше?» Я смотрела на его лицо, которое было так близко. Мне хотелось, чтобы он отвел меня к одному из небольших костров, чтобы расстелил свой плащ поверх мха, склонился надо мной, и... Его глаза сверкали. Судорожно вздохнув, я сделала шаг назад. Я слишком сильно его хотела. Но если мы займемся любовью еще раз, то мне будет тяжелее его отпустить. Николая не волновала, встретится ли он со мной вновь. У меня в животе все сжалось. Если возьму себя в руки, то он никогда не узнает, насколько мне больно. Я викканка Мы не отдаем свою страсть и любовь одному человеку. Он не принадлежал мне, а я ему, и эта мысль просто невыносима. Хочу еще немного потанцевать, и может выпить еще стаканчик крюшона. Я сжала его ладонь, чтобы потянуть за собой, но он поднял меня на руки. Держись крепко. «Нужно поторопиться, если мы хотим, чтобы нам еще что-нибудь досталось». Стригой так быстро передвигался по лесу, что у меня перед глазами все поплыло. Зажмурившись, я обняла его за шею, положила голову ему на плечо и вдыхала мужской запах, пока снова не услышала треск огня и крики парочек, которые через него прыгали. Николай поставил меня на ноги и вытащил пару сосновых иголок из моих волос. «Вот бы я еще мог летать», — сказал больше самому себе, чем мне. А мне и так было достаточно быстро. Мне пришлось ухватиться за него, потому что под ногами закачалась земля. Когда проклятие спадет, ты снова сможешь летать. Будешь соревноваться с Яроном и проживешь дольше всех нас. Селия поправится. Другого варианта и быть не может. Ты не позволишь королеве победить, а я не дам тебе в этом усомниться. Я переплела наши пальцы и повела к танцующим. Он обнял меня и закружил в древнем танце. Наши тела соприкасались настолько идеально, что казалось, будто какой-то скульптор создал нас друг для друга. Николай сосредоточил на мне все свое внимание. Он кружил меня, притягивал к себе и отпускал только тогда, когда этого требовал танец. И хотя я понятия не имела, что делать, но чувствовала себя в безопасности. Его руки крепкие и сильные скользили по моему позвоночнику, шее и рукам. Любое прикосновение, даже самое мимолетное, я ощущала каждой клеточкой тела. Мы перестали танцевать, лишь когда небо над поляной окрасилось в кроваво-красный цвет, и ночь подошла к концу. Его глаза сияли темным золотом. Я почувствовала пустоту сразу после того, как он отпустил меня. «Спасибо», — из последних сил выговорила я. «Я никогда не забуду эту ночь». Николай в последний раз прижал меня к себе. «Ты отпразднуешь еще бесчисленное множество бельтайнов», — шепнул он мне на ухо. «И все они станут незабываемыми». «Но ни одной репетиции биль тайна», — с сожалением произнесла я и зевнула. «И в будущем ни на одном ежегодном празднике не будет его. Тебе пора в кровать, желательно в мою». Николай провел большим пальцем по моим губам. «Предложение, от которого я не могу отказаться. Буду наслаждаться временем с ним, которое у меня еще осталось. Но в душе придется держать дистанцию, чтобы в конце концов расставание не далось мне слишком тяжело». Я почти не замечала тех, которые присоединились к нам, когда мы усталые, сонные, но счастливые пошли обратно в замок. Алексей нес спящую селью с довольной улыбкой, прильнувшую к его груди. Кирилл молча шагал рядом с ними. Вито и Валерия болтали с Арвидом и Иваном, который одной рукой обнимал лупу, а у той на ходу слипались глаза. Карис шла под руку с Яроном. Элене и Альва со скоростью улиток и периодически покачиваясь летели над нами на метлах. Их полет не выглядел безопасным, но я не решилась советовать им пойти пешком. «Ты жалеешь, что вернулась в Ордял?» — спросил Николай, когда мы вышли из-за деревьев. Остановившись на мгновение, он обвел взглядом равнину, еще наполовину скрытую в тени. Лишь замок уже освещало солнце, и серый камень блестел так, будто богиня окунула его в темную ванну с серебром. «Нет, с чего ты взял?» — сонно спросила я, мечтая взять его за руку. «Однако ночь закончилась, и на что бы я ни надеялась, это был конец. По ту сторону границы намного спокойнее, чем здесь», — задумчиво ответил он. «Большинство людей с тобой не согласятся. Они точно так же ведут войны, как и мы, причем чаще всего из-за абсолютно незначительных вещей — власти, территории или денег. И неважно, на ком скажутся последствия этих войн. Тебе это знакомо?» Николай неторопливо пошел дальше, словно тоже не хотел возвращаться в замок. Да, и я не стану утверждать, что стригои не вносили свой вклад в конфликты. Потому что это неправда. Как ведьмы или векани мы хотели жить на этих землях одни. Никто из нас не желал сдаваться. Ни один народ не выживет, если умрет другой, — пробормотала я. Вот что магия пытается сказать нам своим исчезновением. Мы все одно целое. Все едино. Как наверху, так и внизу. Не каждый сможет свыкнуться с вашей системой убеждений мягко откликнулся он. Но так было бы лучше. Мы верили, что все взаимосвязано и являлось единым целым. Так что если нападаешь на кого-то, то всегда воюешь против себя самого. «К сожалению, ты прав», — уступила я. «У каждого своя правда. И вряд ли кому-то удастся убедить в ней другого. Вот корень всех бед. А ты и правда вся из себя добропорядочная веканка, Рядом с нами возник Алексей. «Пусть верховный жрец повесит тебе медальку на грудь, когда ты вернешься». В его голосе прозвучало раздражение. — Это ведь все глупые бредни. — Какая муха тебя укусила? — Кирилл не захотел идти с тобой в лес? — спросил Николай. — Очень разумно с его стороны. — Захотел? — огрызнулся на брата Алексей. — А там заявил мне, что получил сообщение от Раду, который приказал ему немедленно возвращаться. — Что? Почему? С изумлением я оглянулась на Кирилла, который плелся за нами с поникшими плечами и еще сильнее отстал, почувствовав на себе наши взгляды. Алексей пожал плечами, и Селия тихо вздохнула. «Без понятия. Раду не объясняет свои решения. На самом деле Кирилл должен был покинуть замок еще вчера, но воспротивился. Как только мы вернемся, он уедет. А ведь мог бы отказаться. Но, конечно, он этого не сделает». Стрегой унесся прочь, Селий на руках, не дав нам шанса ответить. «Я остановилась и подождала, пока Кирилл поравняется со мной». Когда он поднял голову, от отчаяния в его глазах у меня сжалось горло. Ему страшно, и это настолько очевидно, что я взяла его за руку. Но я не успела заверить брата, что все будет хорошо. По крайней мере, у них с Алексеем. Кайла, ко мне! разнесся по долине властный приказ Николая. Мы все обернулись. Женщины в замок! Иван, Магнус, Яран, Ликаны!» Едва он проговорил последнее слово, как над равниной раздался крик пронзительный, высокий и полный ужаса. У меня кровь застыла в жилах, когда визг сели и стих так же внезапно, как и начался. Николай и Иван бросились вперед. Ярон и Магнус запрыгнули на метлу ведьмака и полетели за ними. Сонное настроение как рукой сняло. «Элени!» — заорала Лупа. «Отнеси меня туда!» Ведьма с пепельными волосами и Альва приземлились около нас. «Верни Валя в замок!» — скомандовала Кайла Альве. Было видно, что ей не терпится вступить в бой. «Забудь!» рявкнула ведьма. «Она сама дойдет, а я буду сражаться». Карис запрыгнула к ней на метлу. Они обе тут же взмыли в воздух и улетели. Кайла боролась с собой. Исполнить приказ Николая или помочь ему. Недалеко от нас из леса выскочили серые тени и побежали по равнине. Их было, наверное, не меньше двадцати. В предрассветном полумраке можно было увидеть лишь очертания, пока одна из теней не встала на задние лапы и не завыла на поднимающееся солнце. Остальные ему ответили и бросились туда, где уже дрались друг с другом несколько фигур. Как только эта свора доберется до Николая и остальных, они неминуемо окажутся в меньшинстве. «Иди», — сказала я Кайле, — «мы справимся и приведем помощь из замка, где все, скорее всего, отсыпались после бурной ночи. Время нападения выбрано невероятно удачно». Кайла кивнула. «Будь осторожна. Николай убьет меня, если с тобой что-то случится». «Для этого ему сперва самому нужно выжить». «Весомый аргумент». Секунду спустя Стригойка исчезла. «Вито, ты будешь сражаться?» Спросила я у ведьмака, который защитным жестом обнял сестру. «Нет, если получится этого избежать. Тогда вы должны как можно скорее попасть в замок и разбудить Милинду. Она единственная, кто может помочь им при таком превосходстве сил». Голос у меня дрожал. Валерия уже коснулась ладонью броши медного цвета в форме метлы, приколотой к плащу. Когда она открепилась, метла так увеличилась в размерах, что на ней можно было лететь». «Мы позовем на помощь», — ответила девушка. «Вы точно справитесь вдвоем?» «Да, поторопитесь. Я не сбегу. Ясно, что помощи от меня мало, но я не собиралась из-за этого прятаться в замке». «А что насчет тебя?» — повернулась я к Кириллу. «Остались только мы». Он побледнел, но когда ответил, голос звучал твердо. «Я буду драться». «Хорошо». Пригнувшись, мы побежали по равнине. Трава по колено не давала почти никакого укрытия. Однако внимание наступающих ликанов целиком сосредоточилось на сражавшихся. Кайлу, Лупу, Элени и Альву они заметили лишь после того, как девушки атаковали их сверху. Размахивая своими волшебными палочками, элене и Альва осыпали волков ослепительно белыми молниями. Некоторые из нападавших переворачивались, выли и пытались в прыжках сбить ведьм с метел, но те благоразумно оставались вне зоны досягаемости». Лупа призвала воздушные чары, которые отшвырнули трех ликанов обратно к лесу, а Альва и Элени продолжали обстрел. Трое нападающих отделились от группы и все же сумели добраться до Николая и остальных. Кайла соскочила с метлы и побежала за ними. Через полминуты она сломала одному из них шею, второму — передние лапы, третьего догнала только тогда, когда он уже набросился на Ивана. — Что мы можем сделать? — спросила я у Кирилла. Он был прав. Какой толк от всех моих рассуждений о мире, если я не способна защитить тех, кого люблю? Оставайся здесь, — приказал брат. — Ты будешь только мешаться. Нам и так тяжело придется. А потом он убежал и оставил меня одну. Я опустилась на колени, спрятавшись в траве. Битва продолжалась и с каждой минутой становилась все более жестокой. Алексей убил двух ликанов, оторвав им головы. Один из монстров повалил Кайлу на землю, но она снова вскочила на ноги и врезала ему кулаком в бок. Альву и Карис сбили с метлы, когда они оказались слишком близко. Лупа заметила это вовремя, и по ее воле из-под земли вырвался корень, который оббился вокруг шеи нападавшего волка и задушил его. Альва исчезла между двумя волчьими телами. Подоспевшая стая добралась до тех, кто уже сражался, хотя Лупа и Элени преследовали их и осыпали заклинаниями. Тем не менее, с каждой молнией, с каждым огненным шаром их магия ослабевала. В конце концов, она иссякла, и девушкам пришлось отступить в безопасное место. Я обвела взглядом равнину в поисках Селии. Успел ли Алексей спрятать ее, прежде чем напали ликаны? Там, где дрались Николай, Магнус, Яран и Иван, едва удавалось отличить одну фигуру от другой. Если Селия там, у нее нет ни единого шанса. «Где же Милинда? Я подкралась ближе. Все больше ликанов добирались до людей вокруг Николая. С обладали практически неиссякаемым запасом физической силы. Проклятие не затронуло ее, однако их было всего трое против стольких противников. Магнус ударил ледяными чарами волка, который схватил Николая за воротник. Чудовище застыло на середине движения. Неподалеку вспыхнуло пламя, и я обнаружила Кирилла, который с его помощью сдерживал трех ликанов. Алексей огромным прыжком перескочил через троих сражавшихся, как вдруг один из волков перемахнул через огонь и столкнулся с ним в воздухе. Звук ломающихся костей почти прозвучал, как раскат грома. Они оба рухнули на землю. Волк тихо заскулил, а Кирилл склонился над Алексеем, рука которого вывернулась под странным углом. «У меня во рту скопилась желчь. У них нет шансов против такого численного превосходства». До меня донесся тихий стон. В стороне на траве под кустом можжевельника лежало селье и не шевелилось. Она смотрела на меня широко распахнутыми и наполненными страхом глазами. Я бы осталась рядом, но нельзя привлекать к ней внимание волков. Солнце достигло места, на котором Стригои сражались с ликанами, и я вспомнила, о чем она говорила мне в первый день. Свет не сжигал Стригоев, но вредил их глазам, что ухудшало ситуацию еще больше. Николай выпрямился, он был весь перепачкан кровью. Его рука сомкнулась на горле волка. Тело монстра обмякло, и он отпустил его. В тот же миг ему на спину прыгнул новый враг. Стрегой взревел, когда тот вонзил зубы в его шею сзади. Меня охватил ужас. Я не могла больше бездействовать. И осторожно двинулась вперед. Селия в панике замотала головой. Николай пытался сбросить противника, но все попытки были напрасны, и никто не мог ему помочь. Я больше не видела ни Кирилла, ни Лупу. Если они погибнут или уже мертвы, пока я пряталась, как жалкая трусиха, понемногу локоть за локтем, я продвигалась вперед. Перед Николаем вырос еще один волк, он оскалил зубы и нанес удар по лицу, стригоя. Позади меня раздался крик. Я резко обернулась. Над хрупким телом сели и нависли кан. Я понимала, один укус, и она умрет». Нужно выбрать, помочь ей или Николаю, на которого набросился уже третий ликан. Всхлипнув, я сжала зубы и бросилась обратно к Селии. Волк не заметил моего приближения. Я с такой силой ударила его по морде, что он взвыл, отшатнувшись. Я встала перед Стригойкой. «Беги к замку!» Она нерешительно двинулась в том направлении, а я постаралась собрать в ладонях крупицы своей магии. Однако волк был сильнее. Он сделал выпад в мою сторону, и от удара я пролетела по воздуху и рухнула на землю в нескольких футах. Монстр мгновенно опять оказался надо мной нанес удар в бок. Хрустнули ребра, и он издал звериный рык. Его зловонное дыхание коснулось моего лица. Уверенный в победе, Ликам встал на длинные задние лапы. Пока он готовился к последней атаке, его оскал выглядел почти человеческим. Надо мной сверкнула зигзагообразная молния, которая ударила в грудь чудовище, опалив его шерсть. Он рухнул мне на ноги. Я поспешно отползла, игнорируя боль, и встала. «Ты ранена?» — прокричал Кирилл. Его лицо пересекала кровавая царапина. Когда он подбежал ко мне, в его глазах читалась паника. Я завопила, пытаясь предупредить брата, потому что прямо на него в гигантском прыжке бросился волк. Но было уже поздно. Зверь повалил его на землю. К ним рванул Алексей, но на него одновременно напали два ликана, преградив путь. Невдалеке волк тряс безжизненное тело Альвы. Карис с вытянутой волшебной палочкой пятилась от троих нападавших, которые понимали, что она в ловушке. Из ее палочки на землю упали последние капли магии и тут же угасли. Мое горло сжалось от ужаса при виде того, как один из волков догнал селью, схватил ее и поднял в воздух. Ее виск вывел меня из ступора. Он раздавит ее хрупкое тело. В голове запульсировала, забилась, застучала боль. Надо что-то делать, но я не знала, что, не могла. Ничего не могла. Из горла вырвался отчаянный крик. Мы все умрем. Вверх по позвоночнику пробежал ледяной жар, голова взорвалась, и мое тело накрыло волной. Глаза превратились в пылающие угли, волосы загорелись огнем. Я стала огнем и воздухом. Из кончиков пальцев ударила жгучая, чистейшая магия, и мир погрузился во тьму и боль. Туман в голове казался таким густым и серым, что я не находила из него выхода. Каждая клеточка тела болела, и я не могла пошевелиться. В сознании проносились невозможные мысли. Мысли, которые мне не удавалось поймать, поскольку их скрывала эта пелена. Рядом кто-то плакал, и я знала, что случилось нечто ужасное. Вот только не могла вспомнить, что именно. Николай держал меня на руках, мы танцевали. Я чувствовала на себе его руки, я была дома. «Почему так пахнет гарью?» «Валя, очнись!» Услышала я знакомый и в то же время чужой голос. «Пожалуйста». Я моргнула, и меня ослепили солнечные лучи. Как ярко! А ведь только что была еще ночь. Самая прекрасная ночь в моей жизни. Я хотела, чтобы Николай поцеловал меня. Занялся со мной любовью. Эта мысль вызвала у меня улыбку. «О, богиня! Валя! Открой уже глаза!» Это, несомненно, лупа она на меня злилась. Но хоть что-то никогда не менялось. Уши уловили пение птиц. Я так устала. Наверное, мне просто нужно поспать. Не будь так строга к ней. Ты же видишь, что она не в себе. Услышала я голос Алексея. Иначе это было бы странно. Я почувствовала чью-то ладонь на щеке. Открой глаза, Вал, ради меня. Вал, так меня называл только он раньше, когда мы были маленькими. До того, как я его потеряла. Наконец, у меня получилось разомкнуть веки. «Кирилл?» Он улыбнулся мне так знакомо и ласково, что у меня на глазах выступили слезы, а потом прижался своим лбом к моему. «Ты вернулась!» — всхлипнул брат, и мне на щеку закапали слезы. «Я думал, что потерял тебя. Снова. Что случилось?» — спросила я охрипшим голосом и попробовала сесть, но Кирилл мне не дал. «Полежи еще немного. Мы не знаем, ранен ли ты». Он не смотрел мне в глаза. «Что случилось, Кирилл?» — настойчивее повторила я. «На нас напали, ликаны», — бесцветным тоном ответила Лупа. «Я увидела дорожки от слез на ее покрытом сажей лице. Они устроили нам засаду. Альва и Арвит мертвы. Карис тяжело ранена. Иван тоже на грани. Воспоминания вернулись мощной волной, я ахнула. Что я сделала? Ты всех нас спасла», — прошептал Кирилл. Отодвинув брата в сторону, я попыталась выпрямиться. Потребовалось две попытки и его помощь. На траве лежало мертвое тело Альвы, Елена держала ее за руку, яран прижимал к груди Карис, Алексей держал на руках Селию, она не двигалась, но, похоже, не ранена. Арвид лежал у ног Алексея с широко распахнутыми глазами, он лишился одной руки, горло было разодрано. Магнус положил руку на плечо Кайлы, которая вместе с Николаем стояла на коленях рядом с Иваном. Николай прижимал пальцы к рваной ране на животе стригоя. Я не видела его лицо, зато заметила следы от укусов под разорванной рубашкой. Все были в крови. Мне стало еще холоднее, если это вообще возможно. Что бы тогда из меня не вырвалось, оно забрало с собой почти все мое тепло, а оставшееся украло сожаление. Я больше никогда не согреюсь, потому что даже кости, казалось, превратились в лед. «Николай, ты тяжело ранен?» — спросила я надломившимся голосом. «Нет. И больше ничего». Его внимание было приковано к Ивану, который хрипел, стараясь сделать вдох. «Нам нужно в замок». Он встал, и у него под ногами захрустела выжженная земля. Алексей сели и на руках унесся прочь, словно только того и ждал. Я не осмеливалась смотреть на разодранные скорченные тела, которые лежали на земле и больше не шевелились. «Это дело моих рук. Я убила, но не испытывала сожаления. Эти существа убили бы Селию, Николая, всех нас». И тем не менее их смерть будет вечно тяготить мою душу. «Я позабочусь о Карис и Иване». Кирилл встал и повернулся к Николаю и Ярону. «Они не умрут». «Кайла?» — позвал Николай дрогнувшим голосом, кивнув в знак благодарности. «Возьмешь, Карис?» Стрегойка встала и медленно подошла к Ярону. Будто, извиняясь, взглянула на меня, взяла из его рук Карис и побежала. «Ты можешь полететь со мной?» — предложил Ярон Кириллу. «Так ты быстрее окажешься в замке». Ведьмак посмотрел на меня и улыбнулся. «Спасибо», — поблагодарил он. «Без тебя мы все были бы мертвы». «Ничего, если я улечу с ним?» — спросил Кирилл. Я кивнула. «Сделай все, что в твоих силах». «Сделаю», — откликнулся он и сел на метлу. Николай уже давно исчез вместе с Иваном. Остались только Магнус, Элени, Лупа и я. Элене мягко закрыла глаза Альве и отправилась искать свою метлу. Та оказалась сломана. «Значит, нам придется идти пешком». «Сказала Лупа, платье было разорвано в клочья, и хромая пошла вперед. Мы молча последовали за ней. Милинда не пришла?» — спросила я, все еще пытаясь разобраться в собственных мыслях. Магнус покачал головой. Мы прошли мимо фигуры, лежащей на траве и почти полностью обгоревшей. После смерти мужчина обрел прежний облик. Его лицо стало человеческим, но задние лапы остались волчьими. «Я знала этого молодого ведьмака, хотя никогда с ним не разговаривала». У него на щеке виднелся размазанный трескелеон. «Это тарин почти беззвучно произнесла Элени. «Прошлой ночью он был с нами у костра». «Как такое возможно?» — спросила я у Магнуса. «Его прокляли. Каждый может так стать ликаном», — неохотно объяснил он. «Все они когда-то были людьми, веканами или ведьмами, пока они или кто-то из их предков не навлекли на себя гнев рогатого бога». Корби опустился на колени возле волка и закрыл ему глаза. «Пусть богиня простит твою душу». Над нами раздался шум, и я прикрыла голову рукой. Перед нами приземлились Амелия, Мелинда, Брыдика и еще одна ведьма. При виде Канов на их лицах отразился искренний ужас. — Лупа, Магнус, валя на наметлы! — распорядилась Милинда и спрыгнула со своей. Лупа без возражений пошла к Амелии, Брыдика потянула меня к себе, а Магнус сел позади незнакомой ведьмы. Мы поднялись в воздух. Я вцепилась в талию и и открыла глаза только когда мы опустились перед входом в замок. Лупа сразу оказалась рядом со мной. Я споткнулась, увидев обращенные на меня враждебные взгляды. И не понимала, чем их заслужила. У большинства из-под плащей выглядывали ночные рубашки. Их разбудил шум битвы. Никто из них не пришел к нам на помощь. Я подняла подбородок. Так или иначе я не сбежала и не спряталась. Пусть думают, что хотят. Мне все равно. Брыдика обняла меня одной рукой. Им просто страшно, не бойся. У подножия лестницы стоял Адриан с шайкой своих приспешников и презрительно смотрел на меня. «Не пялься так», — велела Лупа, — «а то она превратит тебя в улитку». Ведьмак побледнел и прошипел какое-то оскорбление, но палочку поднять не рискнул. По ступеням спустился Николай, его лицо напоминало ледяную маску, и все попятились от него. «Я провожу валию заявил он, и Бредика согласно кивнула. «Ты можешь идти?» — обратился он ко мне и, наконец, посмотрел мне в глаза. Меня замутило. Огонь и туман в голове путали мои мысли. Хотелось свернуться где-нибудь калачиком, уснуть и забыть ту часть ночи, в которой я убивала. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь сказал, что я не могла поступить иначе. «Еще всего минуту», — прошептал Николай так тихо, что кроме меня его слова поняли лишь Лупа и Бредика. «Держись». От его голоса туман в голове рассеялся, и я глубоко вздохнула. «Я могу идти». «В конце концов, я же не дралась по-настоящему. Не так, как он и остальные. А ты, лупа?» — повернулся он к ней. Сестра и правда выглядела просто кошмарно. «А сам ты как думаешь, кровосос? Мои ноги на месте!» Она ухмыльнулась, а он улыбнулся в ответ, но глаза оставались печальными. Мы вместе пошли вперед, подстроившись под шаг хромающей лупы. Площадку перед входом в замок заполнили молчание и всхлипы. Я заметила Валерию и Вито, которых окружили другие ведьмаки и ведьмы. — Почему они в таком шоке? — проворчала Лупа. — Вот почему. Николай остановился и обернулся. Я проследила за его взглядом, ахнула и отшатнулась. Он протянул руку, поддерживая меня. Равнина под карайманом, которая еще вчера была цветущим лугом, исчезла. Во всяком случае, ее часть. Земля была выжжена, цветы и трава сгорели, а в пепле лежали останки ликанов. «Нет», — выдохнула я, — «я не могла это сделать». К горлу подкатила горькая желчь, и мне стало нечем дышать. «Пойдем», — прошептал Николай. Я сопротивлялась желанию опереться на него. «Нет». Мелинда подняла волшебную палочку, и то, что осталось от ликанов, загорелось. «Это моих рук дело, и теперь я обязана отдать дань уважения мертвым. Они были монстрами, они напали на нас, убили и ранили моих друзей, и тем не менее это мой долг перед их душами». Пламя погасло так же быстро, как и вспыхнуло. Над равниной пронесся ветер, унося с собой прах. Дождь окончательно смоет все следы, а трава и цветы вновь покроют место, которое сейчас свидетельствовало о страданиях и смерти. Амелия приземлилась рядом с Мелиндой, которая уже садилась на свою метлу. Элени села за ней. Когда Мелинда и Амелия снова поднялись в воздух, между ними летели тела Альвы и Арвида. «Идем», — скомандовал Николай, и на этот раз я не стала перечить и последовала за ним и брыдикой в замок. Как Иван и Карис? Про я спросить не отважилась. Николай успел бы только перенести Ивана, прежде чем вернуться ко мне. Несмотря на очевидную тревогу, он казался отстраненным. Ими занимается Кирилл. Яран, Кайл и еще несколько векан ему помогают. Неизвестно, смогут ли они выкарабкаться. На последнем слове его голос слегка дрогнул. «Можно мне к ним? К Селии?» «Нет», — отрезал Стригой. «Вам нужно принять ванну, после чего Брэдика вас осмотрит», — добавил он чуть мягче. Я нахмурилась, не понимая, из-за чего он так рассержен. Почему не взял меня на руки и не обнял? «Со мной все в полном порядке», — отказалась Лупа. «Мне просто надо поспать. А помыться можно и позже». Не дожидаясь ответа, она направилась вверх по лестнице. Услышав шум у входной двери, я обернулась. Вошли Мелинда, Элен и Амелия. Между ними парили тела Альвы и Арвида. Остальные выстроились позади и молча шагали за ними. Мелинда ободряюще кивнула мне, однако не остановилась и вместе со скорбящими прошествовала мимо нас с Николаем. Они исчезли в главном замке, двери которого захлопнулись, после того, как за ними скрылся последний человек. «Это была тщательно спланированная атака», — произнесла Брыдика в воцарившейся тишине. «Ликанов отправила королева?» — спросила я дрожащим голосом, хотя и не нуждалась в подтверждении. Брыдика пожала плечами. Этого я не знаю. Более эффективного способа заставить всех участников разъехаться она бы вряд ли придумала. Но подобная манера объявления войны для Селесты слишком очевидна. Нанять ликанов мог кто угодно. «Ты имеешь в виду, что кто-то инсценировал нападение, чтобы подставить королеву?» Мрачно уточнил Николай. «Нельзя исключать такой вариант. Я обеспечу безопасность замка, а тебе следует отдохнуть, дитя мою. Ты всех нас спасла!» Она одобрительно мне кивнула и отвернулась, чтобы уйти. Я посмотрела на свои руки. Они выглядели, как обычно, хотя совершили убийство. — Не всех, — прошептала я охрипшим голосом. — Я должна была раньше что-то предпринять. — Ты не могла, — снова оглянулась Брыдика. — Ей необходимо согреться. Магия лишила ее сил. — В ванной уже все подготовлено. Не оставляй ее одну, — обратилась она к Николаю. Прежде чем я успела запротестовать, стрегой подхватил меня на руки и на головокружительной скорости побежал по замку. Остановился он только в ванной, где усадил меня на подогретую каменную скамейку. Сиди здесь, приказал Николай и запер дверь. Над круглым бассейном поднимался ароматный пар. Я почувствовала запах эвкалипта и розмарина. Боишься, что кто-нибудь ворвется и попытается меня утопить? спросила я полушутя. Меня почти пугала его напряженная поза. Снимай платье! Он встал передо мной. Выражение его лица казалось таким грозным, и как будто я еще недостаточно замерзла, по спине пробежала ледяная дрожь. Я не знала, что так умею. Стуча зубами выговорила я, потому что не могла больше молчать. Понятия не имею, как такое возможно. Откуда она взялась? Та магия, которая вырвалась из меня, была похожа на извержение вулкана, бесконтрольная и смертоносная. Тебе нужно в горячую воду немедленно. Враждебность, которая отражалась у него на лице, ранила сильнее, чем удар Кана. «Завтра мое тело будет покрыто синяками, но у меня, по крайней мере, есть завтра, в отличие от Альвы и Арвида, а может, и Карис, Ивана, и Селии, если у Кирилла не получится их исцелить». «Сначала скажи, в чем ты меня обвиняешь?» – упрямо откликнулась я. «Ты нас спасла», – с трудом держа себя в руках выдавил он. «Спасла жизни всем нам. Если бы не ты, нас бы безжалостно перебили». Я никогда этого не забуду. Я не знала, что обладаю такой силой, — повторила я. — Поверь мне. Николай негромко хмыкнул. — Ты уже лгала мне раньше. Я застыла. Я объяснила, почему. Я говорила тебе правду о том, кто я. Ты сказала, что ты внучка Верховного Жреца. Так и есть. Разозлившись, я встала, чтобы больше не смотреть на него снизу вверх. Потом сняла бретельки платья. Когда я покачнулась, он сделал шаг вперед, но сейчас мне не нужна была его помощь. Николай остановился после того, как я мотнула головой. «Моих родителей убили, когда мне было 10 лет. Таким образом, Селеста хотела отомстить Раду. Она бы убила и нас, трех детей, если бы Раду нас не спас. Магнус перенес меня к людям, где я жила, пока ты меня не нашел. Платье сползло вниз по бедрам, и я осталась только в короткой прозрачной нижней рубашке. От ужаса у него расширились глаза, и я опустила на себя взгляд». Синие и красные пятна уже расцветали на руках и просвечивали сквозь тонкий шелк на животе. В то время как его раны начали заживать, мои еще долго будут напоминать о битве. Глаза Николая настолько потемнели, что казались практически черными. «Моя мать была дочерью Раду. Но мы, правда, жили не в Раске, а в доме посреди леса», — продолжила я, сосредоточившись на тепле, которое исходило от мраморного пола у меня под ногами. Эти помещения обогревались либо магией, либо с помощью какой-то хитроумной системы, расположенной под камнем. Я сделала шаг вперед, а затем еще один. Николай ни на секунду не сводил с меня глаз. «Когда ты появился в Аквинкуме, при первой встрече я ничего не подозревала. Но когда ты вернулся, я испугалась. Я не могла знать наверняка, не объединились ли Стригой с Селестой. Раду неоднократно предупреждал, что королева до сих пор меня ищет. Я думала, ты выяснил, кто я такая, и хочешь доставить меня к ней». «Я бы никогда не причинил тебе вреда. От его хриплого голоса у меня по спине опять побежали мурашки. Но я не могла быть в этом уверена, ведь я совсем тебя не знала. Поэтому попросила помощи у верховного жреца, и он велел Магнусу привести меня обратно в Ордял. Мне пришлось пообещать никому не рассказывать, кто я на самом деле». «Но кто ты на самом деле?» Николай коснулся ладонью моей щеки. «Моя кожа оказалась настолько холодной, что по сравнению с ней его рука впервые оказалась горячей». Та же, кем была всю ночь, и вчера, и позавчера. Его ладонь опустилась. Он не отвечал, на мой взгляд, как будто ни секунды больше не мог на меня смотреть. «Ни одна обыкновенная веканка не обладает такой силой, которую показала ты». «Что ты имеешь в виду?» — прошептала я. «Я имею в виду Валия». Из его уст мое имя прозвучало, как яд. «Что ты не веканка, ты ведьма. В какие игры ты играешь?» Втерлась к нам в доверие, подружилась с моей сестрой. Что на этот раз замышляет Селеста и Раду,